Глава 14 Между Сциллой и Харибдой. На нижней палубе было темно, и стоял удушливый запах грязи и прогорклого масла. Спустив Марианну с лестницы, ее бесцеремонно бросили в угол, тогда как Теодораса потащили дальше. Она упала на что-то жесткое, старый мешок, очевидно и притаилась там, не смея лохнуться, оглушенная раздававшимися вокруг криками. Недавняя гнетущая тишина взорвалась, и при звуке голдежа, производимого пиратами, их громких восклицаний и витиеватых ругательств, покрывавших яростное мучание пленника, невольно возникал вопрос, не было ли вызвано молчание на палубе изумлением словно они не ожидали захватить такую важную добычу. Ибо нельзя было ошибиться, для этих людей главное значение имел Теодорос, а Марианна представляла только второстепенный интерес. Она заметила это по непринужденности, с какой избавились от нее, словно от мешающего тюка, о котором вспомнят, чтобы продать тому, кто больше даст на рынке в Тунисе, как пугал ее Атанас. Вспомнив об управляющем графа Соммарипа, она даже не подумала, что объявленное Теодоросом предательство может касаться его. Однако это он увидел прибытие Шебеки. Это он вошел в контакт с ее экипажем, разве не сказал он, что она принадлежит некоему Тсамадасу? И он же поднял их по тревоге, торопил уехать, несмотря на затруднительные вопросы, которые будет задавать о добаши его господину. Но молодая женщина не могла поверить в такое коварство человека, у которого и через двадцать лет появлялись на глазах слезы при виде хозяина, любезничающего с призраком. Может быть, люди с Гидры оказались менее надежными, чем о них думали? Или все это только трагическая ошибка? Увидев прибытие этого большого корабля, Атанас вполне мог подумать, что он тот, который ждали. Разве граф не говорил Марианне, что корабли большого водоизмещения редко появляются у Наксоса? Он вступил в переговоры с пиратами, не имея ни малейшего представления о том, кто в действительности перед ним, и те, учуя выгодное дело, поспешили вступить в игру, сумев не вывести его из заблуждения. Но это только один из вариантов среди других, невольно возникавших в возбужденном сознании Марианны, и которые, кстати, она старалась изгнать, не время отдаваться игре предположений. И перед неожиданной, но ужасной угрозой, нависшей теперь над нею, она старалась сконцентрировать все мысли только над одной из проблем — бежать. Луч света скользнул по полу до начала лестницы. Люди возвращались, поместив пленника в надежное место. Они говорили все одновременно, прикидывая, возможно, «барыш», Которые они получат за этого Теодороса. Марианна впервые подумала, что она даже не знает его фамилию и что он должен быть гораздо более важной и особой, чем она себе представляла. Среди освещенных фонарем матросов она узнала их усатого начальника. Решив, как можно скорее покончить с неизвестностью, Она встала и подошла к лестнице, загораживая проход и моля Всевышнего, чтобы языковый барьер не стал непреодолимым препятствием. Ей показалось, что пришел час, даже если это ничему не послужит, прозвучать здесь имени императора французов, которое даже в этих полудиких краях должно иметь немаловажное значение. Возможно, шанс незначительный, но попробовать стоило. Итак, оставаясь верной своей роли, она обратилась к ренегату на французском. «Не кажется ли вам, сударь, что вы должны объясниться со мною?» Ее чистый голос прозвучал, как пение фанфары. Все сразу умолкли. Их взгляды устремились к тонкой фигуре в светлом платье, стоявшей перед ними, с таким благородством в осанке, которая поразила их, хотя они, очевидно, не уловили смысла ее слов. Что касается Николаса Кулугиса, его зрачки расширились, и он присвистнул то ли от восхищения, то ли от неожиданности. Но, к великому удивлению Марианны, он тоже употребил язык Вольтера, хотя и искаженный ужасным акцентом. «Ага! Ты французская дама! Я думал, это неправда!» Что же, по-вашему, неправда? Именно история с французской дамой. Когда мы поймали голубя, я думал, что это предлог, что за этим кроется что-то интересное, иначе зачем столько усилий ради такой незначительной вещи, как женщина, даже француженка? И мы оказались правы, раз захватили самого важного из бунтовщиков, человека неуловимого, за кого великий султан отдаст свои сокровища, самого Теодороса Лагоса. Это лучшее дело в моей жизни. Его голова стоит очень дорого. «Может быть, я только женщина?» отпарировала Марианна. «Но моя голова стоит тоже очень дорого. Я княгиня санта анна личный друг императора Наполеона и его посланница к моей кузине» Нахшидиль, султанша Османской империи. Этот залп пышных имен произвел, казалось, впечатление на пирата, но когда Марианна подумала, что она уже выиграла партию, он взорвался пронзительным смехом, который сейчас же угодливо подхватили окружавшие его, за что были отправлены прочь лающей командой после чего Кулугис снова захохотал. «Я сказала что-нибудь смешное?» — сухо спросила Марианна. «В таком случае я полагаю, что император, мой господин, не особенно оценит ваши чувства юмора. Я не привыкла, чтобы надо мною смеялись. Но, ха-ха-ха-ха, я не смеюсь над тобой, наоборот!» «Я восхищаюсь тобой! Тебе поручили роль, ты ее сыграла прекрасно, даже я едва не попался!» Итак, по-вашему, я не та, за кого себя выдаю?» «Конечно, нет! ха ха ха Если бы ты была посланницей великого Наполеона и одним из его близких друзей, ты не болталась бы по морям в платье гречанки в обществе известного бунтовщика» в поисках корабля, чтобы добраться до Константинополя и там совершить ваши преступления. Ты должна была плыть на красивом фрегате под французским флагом, и... Я попала в кораблекрушение. Оборвала его Марианна, пожав плечами. По-моему, это часто происходит в этих широтах. Это происходит действительно часто, особенно, когда дует Мельтем. Опасный летний ветер, но обычно или погибают все, или спасаются больше, чем двое. Твоя история плохо придумана. Однако все произошло именно так. Можете верить или не верить? Нет, я не верю. И без перехода он обрушил на молодую женщину яростную тираду на греческом языке, в которой она не поняла ни единого слова. Но выслушала, не моргнув, даже презрительно улыбаясь. — Не утруждайтесь, — посоветовала она. — Я совершенно не понимаю, что вы говорите.